Генри Катнер, Екатеринмур. Парок. В уютной квартире на 12-м этаже небоскрёба, возвышавшегося над оживлёнными улицами Централ Парк-Уэст, было спокойно. Венецианские стёкла приглушали свет. На стенах висели картины, на полу лежал ковёр приглушённых тонов, а в руке Хаггарда янтарно поблёскивал графин с виски. Мужчина с иронией разглядывал мебель. думая, что она совершенно не подходит для чёрной магии. Он налил виски в стону. Тот минуту назад ворвался в квартиру и теперь нервно выдыхал табачный дым. Молодой адвокат наклонился вперёд и принял стакан. "А ты не пьёшь, Стив?" "Сегодня вечером нет", ответил Хаггард с кривой улыбкой. "Пей до дна". Стом повиновался, потом поставил стакан. И открыл портфель, который держал на коленях. Вынув плоский прямоугольный пакет, он подал его собеседнику. Вот книга, которую ты искал. Хаггарт, не вскрывая пакета, осторожно положил его на сервировочный столик рядом с термосом. Странный внутренний холод исходил от Стивена Хаггарта. Он владел рекламным агентством, но его, похоже, не касались трудности той дела, встававшие перед коллегами. Этот Тридцати четырехлетний мужчина с тонкими губами и неизменно спокойным взглядом черный глаз невозмутимо шагал по жизни. Казалось, он защищен футляром из неизвестного вещества, сочетающего свойства льда и железа. Сто он, наоборот, так и лучился теплом и весельем. Он был высоким и сильным мужчиной, чуть моложе хозяина, и искренность была не то чтобы написана, а крупными буквами напечатана на его симпатичном лице. Они едва отдали мне эту книгу, даже когда я показал им твое письмо, — сказал он. «Вот как!» — бросил Хаггард. Удобно развалившись в кресле, он наслаждался сигаретой и, казалось, совершенно расслабился. «Этот антиквар может достать что угодно. Но мне пришлось ждать несколько месяцев, пока он выполнит заказ. Спасибо, что ты ее забрал». «Не за что». Стоун улыбнулся. Хотя лицо его выражало беспокойство, я быстро обернулся, правда? Я долго ждал эту книгу. А нужно было достать. Хаггард заколебался и повернул голову в сторону термоса. Ещё кое-что. Он встал, словно желая предупредить новые вопросы и сказал: "Посмотрю, готова ли Джин, она готова часами вертеться перед зеркалом. Как и все женщины", широко улыбнулся Стон. Я должен поблагодарить тебя, что ты разрешаешь мне выйти с ней сегодня вечером. Я буду занят. Стоун не услышал окончания фразы, потому что Хаггард ещё за дверью. Вернувшись, хозяин увидел, что гость развернул пакет и разглядывает переплетённый в кожу том. Любопытство первый шаг по дороге в ад, заметил он. Я приготовлю тебе выпить, пока ты будешь читать. Стоун смущённо отложил книгу. И извини, это всё от любопытства. Ты говорил, что это эсэ о магии, верно? Но ты не знаешь латыни раз. Джим сказала, что скоро будет готово, так что мы можем ещё выпить виски с содовой. Напиток в бокале вспенился и опал. Хаггард взял книгу и сел напротив в гостине, небрежно листая страницы. Если хочешь, я немного почитаю тебе. На шмуц титуле есть предупреждение: Только люди с чистым сердцем, мы и... фортис, а с сильным характером могут читать эту книгу, и пусть никто не отваживается испытывать, ну и так далее. Если ты занимаешься чёрной магией, ваульс вельзевулом могут утащить тебя в ад. Ты хочешь попробовать? спросил Стоун. Хаггарт не ответил. Вытянув вперёд руку, он внимательно разглядывал её. Рука не дрожала. «В чем дело? Увидел маленьких зеленых человечков. Болтовня о чарах, бывает, сводит людей с ума». Адвокат замялся, покраснел, потом широко улыбнулся и сказал «Ох уж это мое врожденное чувство так-то». Оба рассмеялись и с Том продолжил «Разумеется, я не имел в виду тебя. Я вспомнил одного типа, с которым когда-то работал». Он спятил после того, как угробил все свои деньги на гадалок и шарлатанов. Все время кричал об адских огнях и демонах, которые вот-вот должны за ним прийти. Хагард внезапно заинтересовался. Что это был за тип? Я хочу знать, был ли он интеллигентен. Да, поначалу, только очень нервный. Нервы? Нервы — это эмоции, а эмоции — это... Что? Что? О, это я так. Значит, он боялся демонов. Губы Хаггарта скривились в презрительной улыбке. Стоун допил виски. В таком состоянии его всегда тянуло поболтать. Ну да, у него что-то сдвинулось в голове, но это было вскоре после того, как судили ведьм недалеко от Нью-Йорка. Люди всегда боялись демонов. Верно, Хаггарт рассмеялся. Глупцы и невротики. Стоун встал, прошелся по комнате и взял магическую книгу. Быстро ее пролистав, он сказал. «Здесь есть одна иллюстрация. Ее хватит, чтобы испугать любого верящего в демонов, пусть даже их и нет. Рисунок изображал страшную голову с короны на макушке, которую придерживали когтистые лапы со многими суставами, а подпись гласила «Асмодей». Хагард с улыбкой захлопнул книгу. «Ты не прав, Расс». Даже если бы осмадей существовал, разумному человеку нет причин его бояться. Подумай сам, какими средствами располагает демон? Стом поспешно налил себе виски и ответил: "Ну, всеми видами колдовства. Он может просто махнуть хвостом, и ты мигом окажешься в Аду, разве не так?" "Колдовская сила", кивнул Хаггард. "Если ты перестанешь пользоваться рукой, что с ней станет? Она атрофируется". Вот именно, согласно легендам, демоны владели колдовской силой, но никто и никогда не говорил, что они были умны. Зачем им было развивать свои мозги, ведь они могли выполнить любое своё желание просто махнув хвостом и пожелав, чтобы оно сбылось. Хаггард широко улыбнулся. Горилу тоже не назовёшь умной, но бороться с ней бесполезно. Можно воспользоваться револьвером, резонно возразил хозяин. У Геманаф есть только колдовская сила, а у нас наш разум, наука и психология. Если бы Фауст учился в Гарварде, он завязал бы узлом хвост Мефистофеля. Я закончил, буркнул Стоун и встал, когда Джин Хэггарт вошла в комнату. Она была стройной и прилестной блондинкой, а в вечернем платье и шали выглядела просто ошеломляюще. Когда Хаггард взглянул на свою жену, глаза его на мгновение злобно блеснули, но он тут же отвернулся. Джинн ослепительно улыбнулась. Извини, что заставила тебя ждать раз. Мне очень жаль, что я навязываюсь тебе и отнимаю твоё время. Это я виноват, ворчливо заметил Хаггард. У меня много работы, а Джинн вовсе не за чем торчать дома и слушать моё брюзжание. Желаю вам хорошо повеселиться. Они ответили, что наверняка так и сделают, и ушли. Хаггард закрыл дверь на замок, вернулся к столику, открыл магическую книгу и торопливо отыскал нужную страницу. Затем прочел ее со сдержанной улыбкой. Он нашел нужную формулу. Подойдя к телефону, Хаггард набрал номер. — Филлис, это Стив. — Да, я знаю. — Раньше не мог, извини. — Сегодня вечером? — Я занят. — Я занят. «Я же говорил тебе!» Ему ответила тишина, прерываемая отрезком на линии. «Извини, дорогая, не могу. Джин может вернуться в любую минуту. Завтра ночью, ладно? Возможно, у меня будет для тебя сюрприз». Хагард явно получил удовлетворивший его ответ, потому что положил трубку весело на свистовое и пошел на кухню. Вернулся он с большой миской. Поставив её посреди ковра, открыл термос и осторожно вылил содержимое в миску. Поднялся лёгкий пар. Кровь сохранила своё тепло. Разумеется, ему нужна была свежая кровь. Фермер из Джерси здорово удивился, когда Хэггард объяснил, что ему нужно. Но почему вы не берёте свинину, а только кровь? Что Хэггард задумался, почему свежепролитая кровь всегда играла такую важную роль в подобных обрядах. Потом вернулся к книге и начал читать, чётко произнося латинские фразы. Он промал себе на том, что напрякся и попробовал расслабиться. Без эмоций, без нервов, без истерик. Такая логика. Логика против демонов. Уровень крови в миске понижался. Куда она девалась? Странно, но Хаггарта это не удивило, хотя с самого начала он относился к этой затее несколько скептически. Мизка опустела, когда заклятие кончилось. Он заморгал. Кажется, потускнели огни. Да, это не игра воображения, они действительно гасли. Вздор, тихо сказал Хаггард. Фантазия, иллюзия, самовнушение. Электрический свет зависит от напряжения тока, и демоны никак не могут воздействовать на генератор. Свет опять вспыхнул и снова стал слабее. Хэгард стоял в полумраке, глядя сверху на расплывчатую тень миски у своих ног. Казалось, она движется. Миска словно свернулась и изменила форму, а затем начала расти, превратившись сперва в чёрное пятно, а потом в наклонную трубу, на дне которой Хэгард заметил что-то зелёное. Ему казалось, будто он смотрит в телескоп, но со стороны объектива и отчётливо видит вдали маленькую комнату с зелёными стенами и полом. комната была пуста. Труба стала шире, и Хаггард почувствовал, что пол под его ногами пошел волнами. Голова закружилась, он пошатнулся. «Если он упадет...» «Я смотрю сверху на зеленую комнату», — спокойно сказал он себе. «В ковре и в полу может быть дыра, а жилет с нижнего этажа, мистер Тоухи, вполне мог перекрасить квартиру. Но это маловероятно». И значит то, что я вижу, не может быть настоящим. Это просто иллюзия. Однако выглядело это совершенно настоящим. Хэггард с трудом сохранял душевное равновесие, но глаза не закрывал и продолжал говорить. Этот пол, сделанный из дерева, стали и, возможно, бетона, он материален и может исчезнуть лишь в результате физических действий. Следовательно, Всё, что я вижу, иллюзия. Голова у него перестала кружиться. Он спокойно глядел вниз и увидел перед собой рожу, состоящую, казалось, лишь из зубов и волос с дыбом. Когтистые пальцы тянулись к нему, слюна капала из открытого рта. Хаггард не дрогнул. Когти замерли в нескольких сантиметрах от его лица, продолжая грозно скрести воздух. Брось «Я тебя нисколько не боюсь», — произнес человек. «Иди!» — Хаггард умолк. Он едва не сказал «иди наверх», что означало бы устное признание реальности иллюзии. «Иди туда, где мы сможем спокойно поговорить». Дра в полу и зеленая комната внизу исчезли без следа. Квартира обрела прежний вид. Пустая миска валялась посреди ковра, а перед Хаггардом стоял низенький плотный мужчина, беспокойно переступавший с ноги на ногу. Его ногое тело было волосатое и мускулисто, а уродливое лицо выглядело вполне нормальным, если не считать странного углубления сбоку на черепе. Лоб и подбородок были скошены, а губы плотно сжаты поверх выступающих вперед зубов. — Присядем, — предложил Хаггард и подал пример. Гость сел рядом, недобро глядя на него из-под черных бровей. Оба молчали. — Ты не мой? — спросил, наконец, Хагард, проявляя разительное отсутствие уважения. Впрочем, он тут же пожалел об этом, потому что, когда гость заговорил, стали видны его зубы. Это были острые, страшные клыки хищника. — Ты меня не боишься? — ответил демон вопросом. Голос у него был звучный и глубокий. Хэггард подумал, что в прошлом многие люди дрожали перед ним от страха, и захохотал. "Не будем терять время. Нет, я тебя не боюсь. Прежде всего, скажи, как тебя зовут". Демо никак не мог сообразить, как надо реагировать на такое поведение. Он хотел взорваться яростью, но передумал и буркнул: "Ты не смог бы этого произнести. Называй меня валом Васирицев". Это слово означало господин. Мне всё равно, пусть будет так. Ты когда-нибудь встречал человека, который бы тебя не боялся? Янтарная кошачья глазавала, равнодушно смотрели на человека. Почему я должен отвечать на этот вопрос? Хаггард заметил, что снова напрягся и расслабился. Ты не обязан отвечать. Просто я хотел бы, чтобы ты понял, что имеешь дело не с глупцом, которого можно испугать и рыком. Мне кое-что нужно от тебя, и я готов за это заплатить. Он умолк, ожидая реакции демона. При виде триумфа на уродливом лице Вала Хагард едва не расхохотался. — Я уже делал это прежде, смертный. Я владею некими силами, и за определенную цену они к твоим услугам. За какую цену за мою э душу, что переспросил Вал? А, вспомню. Смерные всегда хотели купить мои дары за то, что называли душой. Помню, как я сказал про року Аликаму: "Дарённые лошади могут быть больными и хромать. Покажи мне эту твою бесценную душу, и мы заключим договор". «Разумеется, он не смог этого сделать, хоть и уверял, будто оно находится внутри его тела». Демон хрипло рассмеялся. «Я не куплюсь на этот старый трюк. Мне не нужна твоя душа. Я хочу тебя». «Зачем?» «Чтобы съесть», — объяснил Вал. «У человеческого мяса, в общем, у него неописуемый вкус. Существу вроде меня твое мясо...» обеспечит ни один час экстаза. Хаггард кивнул и сказал: "Это весьма прозаически, но я понимаю, в чём дело. Если я соглашусь, что ты сможешь мне предложить?" Демон избегал взгляда человека. "Но «Ну, деньги столько, чтобы ты ни в чём не нуждался. Не переоценивай меня, а ты меня. Да, я хочу денег, но очень много." Волна сопылся. Но ну что ж, можно и много. Однако, постараюсь я понять, что моя сила ограничена. Я могу исполнить только два желания. Закон компенсации не позволяет большего. Не знаю почему, но так уж всегда бывает. Хэггарт испытывающий вгляделся в своего гостя и решил, что тот говорит правду. Если я получу от тебя какой-нибудь дар, Откуда мне знать, что он не доставит мне неприятностей? Если, например, я потребую пудинг, то не хочу, чтобы он оказался на кончике моего носа. Демон беспокойно шевельнулся в кресле. С этим всё в порядке. Не знаю почему, но у тебя не будет никаких неприятностей. Ты получишь мои дары вполне естественным образом, и никто не заподозрит моего вмешательства. Хагард взглянул на часы и глубоко вздохнул. — Ну ладно, — сказал он, — я хочу миллион долларов. — Договорились. Во-вторых, я хочу, чтобы ты избавил меня от жены таким образом, чтобы я не был в этом замешан и чтобы она при этом страдала. — Договорились. — А потом? — А потом я тебя съем. Хагард встал и заявил. — Извини, но мне это не подходит. Договора не будет. У Вала от удивления отвисла челюсть, он простер руку с длинными когтями. — Подожди, я же не говорю, что съем тебя сразу же. Разумеется, у тебя будет время натешиться. В душе Хэггар торжествовал, но по лицу этого не было заметно. Психологические методы действовали безотказно. — Интересно, — сказал он. Почему ты не съел меня сразу, как только появился? Ты не мог сделать этого по какой-то определённой причине. Не прерывай меня. Я стараюсь вспомнить. Мы можем договориться, поспешно заверил демон. Что собственно произошло? Ты хотел меня съесть. Хотел загнать в такое место, где мог бы это сделать. Ты? Ну, конечно. Ты пытался загнать меня в ту воображаемую яму, в ту зелёную комнату, точно, продолжал Хэггард, на ходу придумывая убедительную ложь. Дегало описал, что ты можешь съесть человека только если тот войдёт в твою зелёную комнату. Он написал обо мне? Да. Откуда тебе знать, что он имел в виду именно меня? хитро спросил демон. Вал не настоящее мое имя. — Он описал твой внешний вид, — равнодушно ответил Хаггард. — Поэтому я знаю, что мне ничего не грозит, если я не войду в твою зеленую комнату. — Если ты заключишь со мной договор, ты должен будешь выполнить условия, — не задумываясь ответил Ваал. — Кроме того, ты не сможешь ускользнуть от меня. Я слишком могуч. Однако Хэггард хорошо знал, как надо заключать договоры. «Я хочу больших уступок. Во мне более ста килограммов, поэтому я должен считаться довольно аппетитным куском». «Что ты хочешь?» «Шансы избегнуть с такого конца». «Тогда... двери», — сказал Вал после небольшой паузы. «Джин, которого я когда-то знал. Ну ладно, предлагаю свой вариант». На твоём пути я помещу три двери, каждую иного цвета. Первая будет голубой, и за ней исполнится твоё первое желание. Когда ты пройдёшь через вторую дверь, она будет жёлтой, исполнится второе желание, а за третьей дверью ну-ну, буду ждать я, чтобы съесть тебя. А какого цвета демон ослабился? За дурака меня держишь. Если ты узнаешь, ты никогда не войдёшь в такую дверь. Она не будет ни голубой, ни жёлтой. Договорились, быстро сказал Хагард. Не совсем, возразил Вал. После того, как ты пройдёшь через две двери, я помечу тебя своей печатью, он улыбнулся. Не трогай голову. Я имел в виду вовсе не рога. Это будет нечто вроде медвежьей родинки. Это одно из традиционных условий, хотя сам не знаю, зачем оно нужно. Э, что это будет за печать? Я заберу у тебя кое-что. Может, какое-то небольшое физическое качество или что-нибудь добавлю. Например, бородавку на спине или седую прядь в волосах. Это не причинит тебе ни боли, ни хлопот. Тут я ничего не могу поделать. Он пожал плечами, когда Хэггард начал было протестовать. Этого я изменить не могу. Моя сила не подействует, если не выполнить определённые ритуалы. Хэггард потер бил губу. "Да, моего нет смысла спрашивать, кто оставил эти условия. Откуда мне знать? Договорились?" Да. Они пожали друг другу руки и Вал задумчиво осмотрелся. Пожалуй, я пойду. Взгляд его остановился на венецианских окнах. А ты не мог бы снова зайти просто так, спросил Хаггард. Можешь? Так почему бы нет? Я бы хотел с тобой поговорить, ведь не каждый день встречаешь демона, Вал с сомнением произнёс. Но я не — Уверен, ты не пьешь виски, поэтому для тебя каждый раз будет свежая кровь. — Превосходно! — согласился демон, оскалив зубы. И исчез. Хагард минуты три стоял совершенно неподвижно, потом вытянул руку и посмотрел на нее. Рука не дрожала. Отнеся миску на кухню, он старательно смыл с нее кровь, затем запер магическую книгу в стол и налил себе виски. — Уверен, ты не пьешь виски. Пока можно было ничего не опасаться. Психология победила простака демона. Две двери ведут к успеху, а третья гибели. Первая дверь голубая, вторая жёлтая, и за ними исполнение желаний Хаггарта. Но в какой цвет будет окрашена третья дверь? Может, в красный? Третий основной цвет. Пожалуй, нет. Это было бы слишком элементарно даже для существа с разумом Ваала. Хаггард и не повторил ошибку своих предшественников и вполне оценил хитрость демона. Может, она будет зеленой, того же цвета, что и логово адского создания. Но и это казалось слишком очевидным. Не исключено, что цвет двери будет повторен. Третья дверь может оказаться голубой или желтой. Впрочем, у него будет достаточно времени, чтобы подумать об этом. Он уже придумал, как обнаружить истину. Однако сначала следовало подружиться с валом, угостить его кровью и заинтересоваться современностью, разоружить демона. Хаггард заметил, что в комнате слишком душно, и широко открыл окна, но снаружи ворвался горячий воздух. За день город напекло. парк за яркой полосой улицы обещал приятную прохладу. Джин и развернуться поздно, так что он может пройтись. Он спустился на лифте вниз, кивнул заспанному негру лифтёру и вышел в ночную тьму. В начале 72-й улицы, свернув в Центральный парк, и с облегчением подставил лицо холодному ветерку. Хэггард шёл лениво, мысленно строя планы, и потому не заметил тёмной фигуры, что шла чуть поодаль. Поката не приказала тихо. Руки вверх, приятель. Поживее. Скорее инстинкт, чем разум, склонил Хагарда к действию. Он молниеносно повернулся в сторону тени, поднимая руки жестом, которого так и не завершил. Что-то ударило его по голове, и свет померк. Очнувшись в больнице, он спросил: "Что случилось?" Сиделка вызвала доктора. Эскулапа молча изучил пульс и температуру пациента, потом поговорил с Хаггардом и многое ему объяснил. — У меня амнезия, — спросил пациент. — Давно я здесь. — Около месяца. Это не амнезия, просто сотрясение мозга. Ваша жена здесь. Когда Джинн вошла в палату, Хаггард услышал конец распоряжения в полголоса, отданного врачом. Он внимательно глядел на жену, пока та спокойно усаживалась возле кровати. Я хорошо себя чувствую. Всё кончилось так же внезапно, как и началось. Джин, врач запретил тебе говорить со мной о чём-то. О чём? Ни о чём. Я буду волноваться до тех пор, пока не узнаю. Много лет живя бок о бок с женщиной, которую ненавидел, Хеггард хорошо узнал её. Теперь в разговоре с ней Вот, después lo psicología y en el fin de концов джин сдалась. Твоя фирма сгорела на следующий день после того, как ты был ранен. Она застрахована. Никто не пострадал. Нет, но она поколебалась. Страховка не действительна. Я ничего толком не знаю, но Растон изучил дело и сделал всё, что смог. Ты банкрот. Хаггард холодно улыбнулся и сказал: "Я банкрот". Ты использовала единственное число, а ведь клялась любить, уважать и заботиться и в радости, и в горе. Я рад, что ты так сказала, Джин, а теперь уходи. Когда врач появился вновь, они поспорили, но в конце концов Хаггард настоял на своём. Физически он был здоров уже давно, а теперь излечился полностью. Его выписали из больницы, предписав соблюдать осторожность. Осторожность Что ж, пошло не так. Мой швала оказалась весьма сомнительной. А может, может, всё это ему просто привиделось? Нет. Хеггард знал, что он не из тех, кто подвержен галлюцинациям. Ну что ж, банкрот так банкрот. Он остановил такси, чтобы съездить взглянуть на место, где раньше находилось его рекламное агентство, но внезапное озарение заставило его войти в аптеку и позвонить своему маклеру. Пожалуйста, мистера Стренга, говорит Гарднер, с самого начала своих контактов с рынком ценных бумаг Хаггард пользовался фальшивой фамилией. Джен всегда была слишком любопытна, а Фелис требовала денег. На мгновение он представил, что подумала Фелис, когда он не явился в ночь после нападения. Нужно ей позвонить. Тем временем Стренг уже кричал в трубку. Гарднер Боже мой, где вы были? Я давно пытаюсь с вами связаться. Что случилось? Вы можете немедленно приехать ко мне? Хаггер нахмурился. Маклеры никогда не видели его. Он всегда общался с ними с помощью почты и телефона. Но сейчас Хорошо, согласился он. Еду. Он нашёл нужное здание, вышел из лифта на 23-м этаже и пошёл по мраморному коридору. Когда вошёл в приёмную, секретарь спросил: "О чём могу служить, сэр?" Хаггард не ответил. Он вглядывался в дверь за его спиной. Она была голубого цвета. Мебель в конторе была красного дерева. Рассуждая логически, дверь должна быть того же цвета, что и стены, а за ней, за ней Хаггард уселся напротив седовласова упитанного странга. "Что вы хотели мне сказать?" Удивительно, но он был спокоен, как впрочем и всегда. Вы помните пакет консолидированных нефтяных акций, который купили месяц назад? Да. На следующий день они упали в цене, и я пытался дозвониться до вас. Мне сказали, что здание вашего агентства полностью сгорело, а кроме того, никто не знал человека по фамилии Гарнер, который держал бы там контору. Значит, и акции упали. на неделю. А потом буровики наткнулись на месторождение нефти. Во время вашего отсутствия я действовал от вашего имени, мистер Гарднер, и первым получил эту информацию. А акции, которыми вы владеете, стоят теперь около миллиона долларов. Стран говорил и говорил, но его слова мало что значили для Хаггарда. Он размышлял о голубой двери, через которую прошёл, чтобы исполнилось его первое желание. Осталось ещё две двери. Какое-то время Хегер держал свою удачу в тайне. Он спокойно жил в своей квартире вместе с Джин, ожидая дальнейшего развития событий. Время от времени он встречался с Филис, хотя теперь обнаружил у неё недостатки, о которых прежде не подозревал. Его страсть к Филис понемногу угасала, зато ненависть к Джин росла с каждым днём. Он был слишком похож на свою жену, а эгоисты не могут жить вместе. Хаггар тайно снял новую квартиру. Со вполне определённой целью, роскошно обставил её и однажды ночью поставил миску на ковёр и налил в неё крови. Вал принял приглашение. В каком-то смысле разговор с демоном не был неприятным. После него Хаггар то верился, что интеллект у него гораздо выше, чем у гостя. Вал вёл себя как ребёнок. Нет, скорее как дикарь. Его интересовало всё. Он пробовал курить сигареты, пить различные напитки, но ни то, ни другое не пришлось ему по вкусу. Зато игры доставили ему большую радость. К сожалению, игр для двоих не так уж много. Прошло какое-то время, прежде чем Хаггард решил, что Вал созрел для опыта. Это был тест на ассоциативные связи. Поначалу он понравился Валу, но вскоре он скучил. и тем он исчез прежде, чем человек успел усыпить его бдительность. Хагард выругался. Он так и не узнал цвет третьей двери. Было уже довольно поздно, но спать ему не хотелось. Последние недели он все меньше времени проводил дома, обычно оставаясь на ночь в нанятой квартире. Но почему-то сейчас ему сделалось неуютно, и он решил пройтись по городу. Он предусмотрительно обогнул парк, Зашёл выпить в какой-то бар и встретил там нескольких старых друзей, влиятельных бизнесменов, которые почти наверняка уклонились бы от выпивки с банкротом, если бы были трезвыми. Все они жили за городом, и когда в 2 часа ночи бар закрыли, принялись хором ругаться. Чёрт побери, мы только начали. Хаггард вспомнил, что его квартира совсем близко, и предложил приятелям заглянуть к нему, добавив: "У меня там полно скотча". И все пошли за ним. В подъезде их встретил сильный запах краски, а Лифтёр сонно сообщил: "Перекрашивают дом мистер Хаггард. Давненько вас не было, правда?" Хаггард не ответил. Поднимаясь на лифте, он чувствовал какой-то странный холодок в желудке, однако спутники его не замечали ничего. В коридоре от запаха краски и скипидара перехватывало дыхание. Хаггард решил что новое сочетание цветов просто чудовищно. Его собственную дверь тоже перекрасили в желтый цвет. Очень спокойно Хаггард вынул ключ, открыл дверь и вошел, а его друзья следом. Он зажег свет. Смущенно моргая, перед ним стоял Расс Стоун. Джин в одном пеньюаре вскрикнула и сделала патетический жест. «Джентльмены!» — холодно произнес Хаггард — «Вы видели все. Супружеская измена считается достаточной причиной для развода. Позднее мне понадобятся ваши свидетельства». Все оказалось до смешного просто. Хаггард хотел избавиться от жены, но таким образом, чтобы не возникло скандала. Кроме того, он хотел, чтобы она страдала. Самолюбие от жен наверняка пострадает из-за сплетен, которые вызовет их развод». Хеггарт наконец-то получит свободу, имея в кармане миллион долларов. Тогда он без всяких осложнений сможет, если захочет, продолжать роман с Филис, хотя по этому поводу у него возникли кое-какие сомнения. Его ждало обеспеченное будущее, а в будущем третья дверь. Филис обрадовалась, когда он рассказал ей о том, что случилось. Приходи завтра вечером, отпразднуем это. С улыбкой предложила Анна: "Я переезжаю в новую квартиру. Вот адрес. И спасибо за последний чек, Стив". Значит, завтра вечером. Хаггард знал, что времени терять нельзя. Он должен был явиться на другую встречу, и она состоялась ночью в его новой квартире. Вал прибыл в ответ на кровавую жертву, он был в хорошем настроении. Я никогда не болтаю лишнего о делах. Усмехнулся он широко, грозно скаля свои клыки. Поставив пластинку, которая мне нравится, балеро, Хаггард отыскал её. Ты сказал, что когда я пройду через старую дверь, ты пометишь меня своей печатью. Что Вал не хотел отвечать, он экспериментировал с магнитной игрушкой, всегда восхищавшей его. Хаггард раздражённо дёрнул щекой. Придётся подождать. Через два часа он снова предложил тест на ассоциативные связи, и Вал согласился, не понимая его значения. Хаггард успел подготовить убедительный набор фальшивых правил игры и сейчас сидел с часами в руке, внимательно следя за гостем. «Музыка!» «Балеро!» Между словом «ключом» и «ответом» прошли две секунды. «Дым!» «Огонь!» Две с половиной секунды. Сигарета, вода. Хаггард вспомнил, что после попытки закурить Вал попросил стакан воды. Игрушка прильнуть. Логичный ответ, подумал человек, взглянув на магнитную игрушку. Всё шло как надо. Он продолжал тест, предлагая Валу серию бессмысленных слов, усыпляя его подозрения и определяя среднее время ответа. Только дважды демон затягивал с ответом. пища Очень долгая пауза. Целых 10 секунд. Потом есть вал отверг термин, который естественно увязывался со словом ключом, и поставил иной, безвредный, такой, который ничего не выявлял. О чём он подумал сначала, о Хагарде или о цвете третьей двери? Открыть книга Прошло 5 секунд. Недостаточно долго, чтобы демон вспомнил совершенно безопасное слово, но достаточно, чтобы он назвал второе, а не первое слово, пришедшее ему в голову. Хэгард отметил это в памяти и повторил: "Книга". Прошло 10 секунд. Вал молчал. Наконец он произнёс: "Мёртвый". Хэгард вёл игру дальше, но мозг его лихорадочно работал. Логичным ответом на слово "книга" было бы читать, однако подсознание демона предостерегало его от этого слова. Почему? Разумеется, он мог иметь в виду два возможных значения этого выражения в настоящем или в прошлом времени. Галстук, сказал вдруг человек. Валу удивлённо посмотрел на его шею и ответил: "Душить". Хэгер носил красный галстук. Торжествуя в душе, Он добавил ещё несколько слов-ключей, чтобы закончить игру. И наконец умолк, поскольку получил от демона информацию о цвете третьей двери, за которой таилась смерть. Она будет красной. Теперь он знал, что никогда не откроет красную дверь и даже близко к ней не подойдёт. Вал проиграл, хотя ещё не отдавал себе в этом отчёт. Демоническая мощь не смогла противостоять прикладной психологии. Ему больше не хотелось развлекать отцовского гостя, хотя он старательно скрывал свои чувства. Казалось, прошло много часов, прежде чем Ваал зевнул и ищас небрежно кивнул человеку на прощание. Комната была пуста, и Хаггард не мог вынести этого. С облегчением вспомнил он о свидании с Фелис. Они с ней пойдут? Нет, лучше он принесёт шампанского, и они вместе отметят его победу. Разумеется, девушка не узнает истинной причины торжества, но это не имело особого значения. С двумя бутылками шампанского под мышкой Хагард вылез из такси. Он дал таксисту щедрые чаевые и постоял немного, вглядываясь в звездное небо. Теплый ветер коснулся его лица. Он получил миллион долларов и был свободен, не говоря уже о том, что отомстил Джин. Мягким жестом Хагард коснулся своего лба. Залобная костью находился его мозг, куда более сильным, чем все демоны со всем их колдовством. Мыслю, следовательно, живу, мысленно перефразировал он и ступил на лестницу здания, в котором жила Фелис. Лифтёр высадил его на третьем этаже и указал вглубь коридора. Она только сегодня переехала, сэр, вон там. Хеггард прошёл по коридору, слыша тихий скрежет спускавшегося вниз лифта. Квартира 3C. Это здесь. Дверь была покрашена в серый цвет. Отныне ему придётся обращать внимание на это и шарахаться от красных дверей. Он вынул ключ, который дала ему Фелис, и вставил его в замок. Потом повернул ручку и открыл дверь. Перед ним была пустая комната. Стены, потолок и пол в ней были зелёного цвета. Гулый волосатый вал стоял посредине комнаты и спокойно ждал. Хагарта не шевельнулся, но невидимый ветер втолкнул его внутрь, и дверь за спиной захлопнулась. Демон улыбнулся, показав все свои зубы. — Уговор дороже денег, — сказал он. — Время расплатиться! Хагарта цепенел и услышал собственный шепот. — Ты нарушил уговор. Это должна была быть красная дверь. — Как ты это узнал? — спросил Валл. «Я ничего такого не говорил. Впрочем, верно. Это красная дверь». Человек повернулся и сделал несколько шагов, коснувшись пальцем гладкой серой поверхности двери, совершенно не подходящей к зеленым стенам. «Но ведь она не красная!» Демон подошел к нему. «Ты не забыл о моей печати? После того, как ты прошел через вторую дверь...» Я забрал у тебя некую способность. Он провёл по губам волосатой ладонью. Услышав негромкий скрежет зубов, Хаггард прошептал: "Прикладная психология. Куда уж мне?" ответил Вал. "У меня есть столько моя сила. Наш договор предполагал, что я лишу тебя некой физической способности. Так вот, эта дверь Не серая, а красная. А ты дальтоник? Генри Катер. Кэтрин Мур. Порок. Рассказ читал Олег Булдаков.